Отрывки из писем жены полковника А. Мы получили посылку в мае и очень благодарны тебе за нее. Твои подарки нам очень понравились. Мы высадили уцелевшие гиацинты и три цветка уже дали ростки. Из другого письма. Я смотрю на цветы и все жду, жду, жду и верю, что мы будем скоро вместе и что ты больше никогда не захочешь покинуть нас. Мы с дочерью имеем все, кроме тебя. Попытайся сделать так, чтобы не отсрочить нашей встречи. Годы и возраст не ждут. И еще отрывок. Наша жизнь — постоянное ожидание. Мы отметили день твоего рождения. Я испекла пирог с черной смородиной и кремом, который ты любишь. Еще. В отношении квартиры еще не ясно. Хотелось бы трехкомнатную, но, говорят, больше, чем на две рассчитывать нельзя. — Последнее письмо жены. Если бы сказали кому-нибудь постороннему, что муж и жена могут жить не вместе так долго, так много лет, и все же любить друг друга и ждать встречи, он не поверил бы. Такое можно встретить только в романах. Письма жены шли длинным путем. Их переснимали на микропленку, и прежде чем они попадали в тайник на проспект парки, Проходили недели и даже месяцы. Последнее письмо жены нашло адресата уже в тюрьме. Знаменитый Натан Хейль был казнен в Англии за шпионаж в пользу США. Но и англичане уважали его, и американцы до сих пор чтут его память, поставив Хейлю по всей стране множество памятников. Ведущий. Сюжет. Продолжение. Продолжение. В начале 50-х США усиливают против нас научно-технический шпионаж с привлечением ученых, туристов и даже спортсменов. Ну, понятное дело, мы не можем закрывать на это глаза. И вот центр ставит перед вашим героем задачу установить, откуда плетутся нити, как написали бы наши журналисты международники, и собрать затем информацию об основной методике противника. Впрочем, Откуда что плетется, мы и так знаем. Из-под Вашингтона, где обосновалась ЦРУ. Проникнуть туда, естественно, трудно. Режим строжайшей конспирации, круглосуточная охрана здания, слежка за собственными сотрудниками. Да, УЭЛ, собственно, немного другая задача. Найти конкретных исполнителей крупномасштабного заговора против СССР. Он настойчиво прокладывает к ним пути, сначала вслепую, пытаясь наладить контакты с учеными, которые могут быть использованы против нас с целью шпионажа. Это, разумеется, невод на авось, который далек от конечной цели. И вдруг происходит событие, дающее нам в руки хвостик. В Дубне, под Москвой, задерживают с поличным молодого американца физика, и в ходе следствия выясняют, кто его вербовал, инструктировал, какие ставил задачи, какой снабжал разведывательной техникой и, кроме того, где все это делалось. Так л выходит на двух сотрудников Центрального разведывательного управления, для которых было создано специальное бюро при Колумбийском университете, к слову сказать, превращавшимся в основного поставщика научных кадров для ЦРУ. География таким образом определилась. Элл надлежало теперь подобрать ключи к этому таинственному бюро. Сначала в переносном смысле, то есть глаза и уши, а затем и в прямом, с настоящими ключами, проникнуть в сейфы ЦРУшников. Прошу вас, Варлам Афанасьевич, дать справочку относительно Колумбийского университета. Приложение номер шесть. Из справки Варлама Афанасьевича. Нью-Йорк был когда-то куплен голландцами у индейских племен. Назывался Амстердамом. А уж потом англичане переименовали его в Нью-Йорк. В городе пять районов. На юге остров Ричмонд. На востоке через проток Атлантического океана Лонг-Айрленд с двумя районами Бруклин и Квинс. Там много научно-исследовательских и военных учреждений. Остров Манхэттен, на котором находится Колумбийский университет, слегка как бы подрезан с южной стороны. Улицы Манхэттена узкие, тесные, многолюдные. Огромное количество маленьких ресторанчиков, специализирующихся на какой-то... национальной кухне испанской, китайской, еврейской, греческой, русской, с неизменным борщом и бефстрогановым. Название, кстати, исконно русское, но об этом мало кто знает. Готовят которые, к сожалению, не на сметане, как в России, а в томатном соусе. Увы. Есть даже одна настоящая русская забегаловка на 10 столов в полуподвальном помещении на Первой улице, где старуха-повариха подает пожарские котлеты, Блины с икрой и селедочкой, и тот же бифстроганов, и опять в томате. Много украинцев, их можно увидеть уже в 5 утра в первых поездах метро, торопятся на работу, а работают они уборщиками в конторах и учреждениях, которые оккупированы ими примерно так же, как айсорами во всем мире чистка обуви. Много в Манхэттене магазинов и магазинчиков. торговый центр Нью-Йорка. На виселицах на колесиках, сделанных из трубчатого железа, болтаются платья. Их толкают перед собой негры, перевозя товар по улицам. Между прочим, и среди негров тоже существует кастовость. Есть негры светлые, есть черные. Итак, Колумбийский университет Общественные, естественные и точные науки. Целый комплекс зданий, занимающих площадь от Бродвея на север. Протяженность всех улиц университета 13 миль, 20 километров. К университету примыкает, примыкает Центральный парк Манхэттена с 58 улицы до 110. -й. Озера, пруды, игровые и спортивные площадки – Неподалеку строится католический собор, но очень уж долго. На строительство Нотр-Дам в Париже ушло, как известно, около 400 лет. В Нью-Йорке шутят, что рекорд может быть побит. В ученых кругах Колумбийский университет считается весьма ценным своими кадрами и научными достижениями. Чрезвычайно богат, чего не скажешь про другие университеты, по крайней мере Нью-Йорка, например, католический Колумбийский Учреждение частное Государство неподчиненное Когда-то был лицей Вырос благодаря пожертвованиям Разбогатевших выпускников Имеет совет В распоряжении колумбийцев И в их собственности есть земли Акции в различных компаниях А основной доход университет Получает от студентов Поскольку обучение платное И от правительственных и военных ведомств Заказы которых выполняет по финансовым договорам. Сюжет. Продолжение. Ваш герой, получив задание центра, перебирается из Канады в Нью-Йорк. Визу на въезд дает американское консульство в Торонто. А каким образом дает? Вопрос из другой оперы. Факт тот, что виза есть. л проходит таможенный контроль, причем Таможенники, не стесняясь, проверяют в открытую, кроме досмотра вещей, в которых они роются в надежде найти наркотики. Впрочем, теперь они имеют на этот случай специально натасканных собак. Еще делают телефонный запрос его родным и знакомым, живущим в Торонто, которых у него, как вы понимаете, именно в Торонто предостаточно. Потом запрашивают об ЛНР. Иммиграционные власти, но так как все это предусматривалось нашим центром, через несколько часов л свободен. Однако понятие «свобода» для разведчика понятие относительное. Так центром заранее определено, что л останавливается в отеле «Нью-Йоркер». а затем через двое суток едет в вашингтон на встречу с резидентом чтобы обсудить детали предстоящей операции и как говорят архитекторы привязать ее к месту кроме того просто познакомиться причем л волнуется поскольку резидент человек легендарный ваш герой достаточно наслышан о нем пока он волнуется попросим вас в варлам афанасьевич приложение номер 7 из справки Варлама Афанасьевича Отель Нью-Йоркер, 40 этажей, расположен недалеко от центральной пристани на углу 8-ой авеню и 33-й улицы Манхэттена. Здесь обычно останавливаются торговые люди, продавцы и покупатели. Номер стоит от 6 до 50 долларов в сутки. Жить в отеле можно постоянно, только плати Он так и называется «Резиденшелл» для резидентов. Ну, шутка. Семидолларовый номер – 9 квадратных метров. Ванная – уголочек, туалет и того меньше. Но телевизор, тумбочка у кровати, стеной шкаф. Если номер 9 девятидолларовый, разница одна. Вместо кровати – диван. С незнакомым человеком поселить не могут категорически – Двойные номера только для супругов. Когда вы подъезжаете к отелю, парень лет 18, бой, тащит ваш чемодан из автобуса или такси. В вестибюле на ваш вопрос, есть ли номера, администратор вежливо отвечает, вам в какую цену и на какой срок. В карточку заносится ваша фамилия и постоянный адрес, разумеется, со слов. Документов не просит. Паспортной системы в смысле пользования паспортом в США нет. Нет и прописки. О паспортной системе. Если юноша работает, у него есть страховочная карточка и собственноручно написанный отчет в налоговое управление. И это его единственные официальные данные, по которым осуществляется учет населения. Есть еще телефонные книжки, избирательные списки. Человек может состоять на учете, если покупает что-то в кредит. Удрал, не заплатил, попадает еще в один список – черный. Смерть и рождение регистрируются в специальном отделе муниципалитета, типа нашего ЗАГСа, где выдают соответствующие свидетельства, которые необходимы для получения паспорта. Формально паспорт действителен два года, потом его продлевают или обменивают на новый. Молодые люди в определенном возрасте сами приходят на призывные пункты, по-нашему военкоматы. На улице полицейский может спросить у вас документ при каком-либо нарушении, но вполне удовлетвориться водительскими правами.